Глава восьмая. все эти все просто офигенно, особенно видео. Очень круто, что вам удалось получить пару ответов от самого лауреата. Главред лотта Лустик была без преувеличения впечатлена. Ну что, делаем ставку на Карресона как на главного героя воскресного фокуса. Физика и химия, кто бы их ни получил, не перебьют шведа, вернее, исландца, который живет в Швеции, произнесла Дорис. Точно. К тому же его исследование чертовски интересно. И вроде даже почти понятно. «Давайте, занимайтесь Каросоном, крутите его во все стороны». По дороге к художникам Дорис прошла мимо Яна, который сидел за столом и стучал по клавиатуре. Вот бы он узнал, что она планирует взять эксклюзивное интервью у Нобелевского лауреата и, возможно, пойдет на свидание с его сыном. Дорис надеялась на Мартина, звезду графических иллюстраций, немного стеснительного молодого человека с поразительной способностью схватывать суть и без промаха изображать самое важное. но Мартина, увы, забрала спортивная редакция. Вместо него работать пришлось с молодой практиканткой, примерно ровесницей Дорис, недавней выпускницей университета Меллардаллана. Дорис измучилась, объясняя задание особи, которое все время сбивалась на разговоры о самой себе и своей художественной карьере. К вопросам о креативности, как она сама выразилась. Статья из 4300 знаков для бумажной газеты сочинилась, как Дорис и ожидала, легко. Эрн понятно изложил главное. Клетки человеческого мозга оснащены особыми приемниками, которые улавливают сигнальное вещество дофамин, и у некоторых людей в той части мозга, которая называется таламус, таких приемников меньше, чем у других. Что, видимо, и определяет их склонность к шизофрении и более развитые творческие способности. Он объяснил из закономерности крупного генеалогического древа, которые позволили найти связь между болезнью и геном, s -I z i способным оказывать на мозг самое разное влияние. С карьеристкой художницей дела обстояли хуже. Дорис пришлось четыре раза просить ее изменить отдельные детали, и всякий раз обладательница свежего диплома активно сопротивлялась. «Мне кажется, что так лучше. Так более органично», — возражала она. «Но это неверно. Мозг выглядит не так. Посмотрите хотя бы в анатомическом атласе. Вот он на полке», — предлагала ей Дорис. Вы хотите оставить углы на рисунке прямыми? Или лучше их закруглить? Лично мне кажется, что с закругленными будет гораздо красивее», заявляла иллюстраторка. Ожидая пятую и хотелось верить правильную версию рисунка, Дорис подошла к рабочему месту Яна. «Что там с умершей ворсти?» «Я закрыл дело. Полиция говорит, что это из-за какой-то болезни. Абсолютно естественная смерть. Я в это не верю. У нее не было никаких проблем со здоровьем. 31 год». Я была с ней немного знакомы мы вместе тренировались. И меня не покидает чувство, что тут что-то не то. Я чувствую, что... Ты можешь чувствовать все, что угодно, но я больше не собираюсь тратить время на это дело. Конь по кличке Август дал мне новую тему. Волк угрожает школьникам в районе Якобсберга. Вот как? Волк угрожает детям? Куча кликов гарантирована. Причем у Нобелевской премии по медицине их будет меньше, подумала Дорис, но вслух уже сказала. Ян выглядел воодушевлённым, но потом наморщил лоб и спросил. «Это Менса. Можешь рассказать, что это такое? Чем вы занимаетесь? Как туда попадают?» «Чтобы попасть, надо пройти тест. Я проходила, когда мне было 19. И что прошла? Для этого надо быть очень умным. По показателям интеллекта это всего 2% населения, а IQ от 131, если тебе это о чём-нибудь говорит. И ты до сих пор там состоишь? Нет, я вышла. надоело Рассказывать Яну о Пауле Дорис не стала. Равно как и о том, что, когда она чувствовала себя обязанной попасть в менсу это хоть как-то могло компенсировать тот факт, что Пауль никогда больше не сможет использовать свой острый ум. Если сравнивать ее с Паулем, то его способности анализировать и делать выводы были намного выше. Но Дорис знала, что в сравнении с большинством ей все дается гораздо легче, и она при этом здорова. От членства в Менсе она устала через год. Дискуссии в ее представлении были слишком узкими. Какой-нибудь странный тип мог, к примеру, бороться за свое право произносить слово «негр». Другого всерьез занимали эволюционные механизмы, благодаря которым женщинам потребовался унитаз со стульчиком. Конечно, это были исключения. Обладатели высокого IQ, но не слишком преуспевшие в жизни по каким-то другим причинам. Для них Менсе становилась главным смыслом. и они изо всех сил старались произвести впечатление хотя бы там. Но среди них попадались и приятные люди. А главным выигрышем стало знакомство с Лейлой, потрясающей Лейлой, говорившей на восьми языках, включая персидский и арабский. Неудивительно, что ее взяли аналитиком Сёппа. Дорис захотелось немедленно увидеть Лейлу, почувствовать ее моральную поддержку. Захотелось поговорить об умершей Марине, Обо всём, что произошло в последние сутки, о том, что у Пауля, судя по всему, нет денег даже на еду, а ей доверили большой воскресный материал о Нобелевской премии. А ещё о Берне, симпатичном сыне лауреата, который проявил к ней явный интерес. Лейла ответила после второго сигнала. «Конечно, тут, правда, всё слегка вверхном, но приходи. Можешь рассчитывать на цыплёнка с шафрановым рисом. Остался со вчерашнего, если это, конечно, не очень вредно в твоём понимании». «Да я ем все, просто в ограниченных количествах. И желательно, чтобы поменьше сахара и быстрых углеводов. Когда появишься? Ставить разогревать?» «Уже еду. Сейчас только кое-что проверю к вам». Дорис подозревала, что исчезнувшие у Пауля деньги как-то связаны с тем, что Сикстен, человек, который много лет был пекуном Пауля, недавно скончался вследствие внезапного инфаркта. Сикстен поддерживал Пауля финансово, брал на себя ежемесячные медицинские расходы, Оплачивал все коммунальные счета и раз в две недели выделял сумму, которой вполне хватало на еду и прочие бытовые нужды. Обычно он проезжал мимо и оставлял конверт с наличными в почтовом ящике, потому что Пауль забывал ходить в банкомат. Никаких проблем с деньгами у него никогда не было, даже на сигареты оставалось. После смерти сикстона суд назначил нового опекуна, женщину. Сотрудник муниципалитета, которого Дорис поймала по телефону, сообщил, что ее зовут Эммануэль Рос. Но быстрый поиск в базе «Инфоторг» не обнаружил ни одного упоминания Эммануэля Росс в едином реестре населения. Зато она всплыла в рейтривер как героиня светской хроники в одном глянцевом издании. В репортаже о последнем гало-ужине «Вместе против рака» Эммануэль Росс присутствовала среди гостей в качестве спутницы собственной сестры Анны фон Нут, которая пожертвовала большую сумму в фонд борьбы с онкологическими заболеваниями. На снимке были запечатлены две нарядно одетые дамы средних лет, обе голубоглазые с короткими темными волосами. Та, что справа, широко улыбалась и была откровенно красива. Вторая, с менее впечатляющей внешностью, видимо, и есть преемница Сикстона. В ретривер нашелся еще один текст, в котором фигурировала Анна фон Нутт. Там утверждалось, что она не только сотрудничает с Фондом борьбы с онкологическими заболеваниями, но и входит в правление Фонда изучения мозга, и вместе с одним из известных устроителей вечеринок собирается организовать для друзей этого фонда масштабный праздник с участием многих известных шведских артистов. Все доходы от этого мероприятия пойдут на нужды фонда, а событие будет как минимум таким же грандиозным и гламурным, как гала-ужин «Вместе против рака». В открытых базах номер телефона Эммануэль Рос отсутствовал. Дорис набрала Пауля, чтобы попросить номер у него, но он не ответил. Он вообще почти никогда не отвечал на звонки, потому что в принципе не любил телефоны. Мобильного у него не было, а стационарный почти всегда был выдернут из розетки. Вопрос о деньгах Пауля пришлось отложить до следующего визита к брату. А сейчас ее ждал задушевный разговор с Лейлой и обещанный вкусный ужин.